комментарий. Как видите, сочинение получилось незатейливо. Поскольку пьеса коротенькая, все персонажи в ней одномерные и каждый сразу попадает в хорошо знакомые читателю, зрителю клише. Вот скупой пантолоны, вот грубый моряк, вот субретка и так далее. Соответственно, в свои маски они и разговаривают. Триггером для выбора сюжета у меня стало мелькнувшее в материале имя Джонн Бенбоу. Встречался ли Адмирал на самом деле с Петром, я не знаю, кажется, нет. Но это не важно. Важно, что все читали «Остров сокровищ» и Бен Боу для нас почти родственник. А для тех, кто не сразу вспомнил про таверну «Адмирал Бен Боу», где начинаются события любимого романа, в конце звучит песня, которую уж точно все знают. Еще один мостик в другое произведение, уже мое собственное, имя «Летиция», которое я очень люблю. Мне слышится в нем нечто летящее. Если помните, в первом рассказе тоже мелькнула летиция. У меня есть целый роман, герой у него, которого зовут Летиция, и она, подобно адмиралу, плавает по морям. В общем, йо-хо-хо и бутылка рома.